Сердце подпрыгнуло от радости, когда она прочла мамино имя на маленькой табличке под звонком. Она нажала кнопку, но никто не открывал. Было морозно, дул такой ледяной ветер, что щипало щеки. Уже стемнело, когда прошел человек с ключами и открыл большую стеклянную дверь, ведущую в холл. Дэна сказала, «Простите, не подскажете, есть здесь какой-то смотритель или кто-нибудь в этом роде?» «Мне нужно попасть в мамину квартиру. У меня нет ключей, а она еще не пришла». Мужчина впустил ее и указал на коричневую дверь. «Позвоните сюда». Дэнна увидела надпись «Миссис Ф. Клявердон, управляющая». Открылась женщина средних лет в фартуке. «Здравствуйте. Я дочь миссис Нордстром, так что приехала. Скажите, она не оставляла для меня ключей?» Женщина улыбнулась. «Нет, милая, ключи она не оставляла, но пойдем, я тебя впущу. Твоя мама живет на шестом этаже. Подожди, я возьму ключ». «Спасибо. Наверное, она поздно работает, ну, понимаете, из-за Рождества». «Да, наверное», — сказала миссис Клевердон. «Магазины открыты чуть не до утра». «Слава богу, не придется в этой давке толкаться. Я уже закупила все, что собиралась». Они поднялись на лифт и подошли к квартире шесть д И женщина открыла. — Ну, вот ты и дома. Представляю, как мамочка обрадуется. Желаю тебе хорошо погостить. Спасибо. Дэна вошла в квартиру, включила свет и заметила нераспечатанное письма на полу. Ее лежало сверху. Тогда до нее дошло. Мама, видимо, уехала из города совершать закупки для магазина. Она часа так делала. Вероятно, она сейчас едет домой. Едба Дэна вошла в ванную комнату, запахла знакомым маминым шлемаром, она почувствовала себя дома. Ей нравилась эта квартира. Небольшая кухонька и приличного размера гостиная. Мебель такая же, как в остальных меблированных квартирах, где они жили. Немного обшарпанная и разболтанная, но удобная. Потом она заметила, что мама поставила керамическую елочку на обеденный стол перед окном в гостиной. Маленькую, с крошечными разноцветными лампочками. Дэна воткнула вилку в розетку, и елка замигала. Красным, зеленым и синим она решила не выключать ее. Вдруг мама, подходя к дому, поглядит на окна, тот то удивится. Распаковав вещи, Дэн открыла шкаф в передний, чтобы повесить пальто. На полу стояли четыре красиво обёрнутые в рождественскую бумагу коробки. На каждой было написано «Дэнни» от мамы. Она положила подарки для мамы рядом с елкой и села ждать. Интересно, думала она, что там в коробках, особенно в большой. Всякий раз, как хлопала дверь лифта, и кто-то проходил по коридору, у неё замирало сердце «это мама». Но каждый раз это была не она. Часов в десять Дэна проголодалась, а в холодильнике было пусто, так что она написала записку и оставила ее рядом с елочкой. «Мама, я дома. Пошла раздобыть какой-нибудь еды и сейчас вернусь». Дверь не заперла, потому что ключа так и не было. Она спустилась на улицу, забежала в ближайшее кафе и купила горячий бутерброд с сыром, кока-колу и кусок шоколадного торта. Но когда вернулась к дому, то опять не могла попасть внутрь. звонила в мамину квартиру. Вдруг она появилась, а потом пришлось снова звонить миссис Клевердам. На следующее утро Дэна оделась и весь день слонялась по комнатам, убивая время. Каждый раз, выходя на улицу, она оставляла ту же записку на том же месте. Через два дня она позвонила в школу и долго ждала, что там поднимут трубку. Когда ответили, она спросила, не звонила ли туда мама, не оставляла ли для нее сообщение? Нет. Рождественским утром она проснулась рано и приготовила кофе. Причесалась, надела красивое платье и села у окна ждать. Каждый раз, когда хлопал лифт, сердце подпрыгивало. Уж это наверняка мама. Но люди шли мимо, и сердце возвращалось на место. Так она просидела весь день. Окно разрисовали морозные узоры, но в квартире было тепло. Около шести вечера она разогрела замороженный обед из индейки, из пюре, который купила в магазине, и съела. Посмотрела развлекательное рождественское шоу по рекому, по маленькому черно-белому телевизору. Дэна ждала до одиннадцати. Потом пошла к шкафу, вытащила свои подарки на середину комнаты и развернула. Самое большое открыла последним, убрала оберточную бумагу, легла спать. Оставшиеся дни каникула она просто ждала. Каждый день начинался с уверенности, что мама в любую минуту может войти в дверь. И каждый вечер эта уверенность покидала ее тело, пока к концу недели Дэна не перестала что-либо чувствовать. Последний день она собрала сумки, вызвала такси, надела новое зеленое шерстяное пальто, которое мама подарила ей на Рождество, погасила елку и спустилась вниз ждать машину. Миссис Клевердон вышла проверить ручку входной двери, которую нужно было бы заменить, и увидела, что Дэна уезжает. «Хорошо, погостила?» — любезно спросила она. «Да, мэм». Наверху в квартире 6 д На столе лежала записка «Мама!» Я приезжала с любовью Дэна. Тремя неделями позже записка, оставленная на столе в гостиной, все еще лежала там. Так сказала ей по телефону миссис Клявердон. Мама так и не вернулась. Она исчезла. Но Дэна не плакала. Ни разу. В школе, когда ее спрашивали, как прошло Рождество, она лгала. притворялась, что ничего не случилось. Потребовалось много лет, чтобы Дэна поверила, что ее мать пропала. На следующее Рождество ее звали к себе дедушка с бабушкой, но она села в поезд до Чикаго и провела каникулы одна в отеле «Дрейк». В первый день она взяла такси, поехала к Беркли и долго стояла перед зданием, потом вернулась в отель. В рождественский вечер нарядилась и отправилась ужинать в ресторан залива Кейп-Кот. Села за столик у окна и заказала лобстера. Она никогда не пробовала лобстера, и вот решилась. Люди поглядывали на красивую девушку, которая сидела совсем одна и боролась с лобстером, пытаясь разломать панцирь и понять, что же тут едят. Но она не замечала любопытных взглядов. потому что большую часть времени, глядела в окно, как будто ждала кого-то. «Я и моя тень. Нью-Йорк, 1978 год». «И после этого вы никогда не слышали о своей матери?» «Нет». «И никто ничего не слышал. В общем, это было давно, и никакого отношения к случившемуся не имеет. Подождите. Значит, вы так и не знаете...» «Жива она или умерла?» — Дэна отмахнулся. «Не знаю. И мне плевать. Честное слово, мне все равно. Почему вы мне этого раньше не сказали?» «Потому что...» — Дэна подняла на нее глаза. «Потому что это не то, чем можно гордиться». «В каком смысле?» «Не знаю, просто это стыдно. Давайте об этом поговорим, а давайте не будем». «Я не интересуюсь прошлым. Почти ничего и не помню». «Так какой в этом смысл? Слушайте, я несколько старовато, чтобы сидеть, обняв плюшевого мишку, и плакать о своей мамочке. У меня для этого времени нет. Я могу только работой себя отвлечь, чтобы как-то удержаться, не проваливаться в прострацию и не заниматься самобичеванием. Вам дается один отец и одна мать, и если вам повезет, то вы из этого вырастаете, становитесь взрослым, и все кончается». Да, детство у меня было не ахтеи, ну и что с того ненавижу нытиков, и не хочу, чтобы меня ожалели.